Борьба с изменениями лицом к лицу. Максимилиан Робеспьер использовал грубую силу для достижения общественных идеалов. Ключевая фигура. Максимилиан Робеспьер, 1758-1794 годы. Национальность, француз. Осуществление стратегии. 1793-1794 годы. Ситуация. Будучи лидером якобинцев, Робеспьер поддерживал социальное равенство и антимонархизм. Являясь движущей силой Комитета общественного спасения, действовал по большей части жестокими методами для поддержания революции. За свою короткую жизнь Робеспьер был защитником бедных и угнетенных только для того, чтобы умереть с репутацией фанатичного тирана. В погоне за бесспорно благородными целями он какое-то время был важной личностью французской революции. Но как член Комитета общественного спасения с июля 1793 года до июля 1794 года сознательно использовал тактику террора в попытке остановить контрреволюционные действия. Родившись в уютном местечке под названием Арас, Робеспьер, как и его отец, учился адвокатскому делу. С детства интересовался общественными вопросами и концепциями государственного управления. В школьные годы проявлял особый интерес к Римской империи, а позднее был подвержен огромному влиянию произведений Жан-Жака Руссо. Руссо считал, что путь к личному счастью лежит через общество. Общественный договор обеспечивает улучшение благосостояния населения в целом. На этом учении Руссо позднее будет строиться революционный пыл Робеспьера. Между тем, Франция была готова к революции. Недавно она встала на сторону континентальной армии в американской войне за независимость, в ходе которой радикальные понятия демократии и свободы вошли в основной дискурс. Внутри страны французская экономика находилась в бедственном положении. Тем временем Людовик XVI со своей женой Марией Антуанеттой, печально известной любовью к вызывающей роскоши, хотел повысить налоги, несмотря на то, что церковь и аристократия были освобождены от них. В 1789 году Людовик созвал Генеральные Штаты в отчаянной попытке расторгнуть договор. Однако ни церковь, ни аристократия, первые два сословия, даже не пошевелились, оставив третье сословие, широкие слои населения, нести ответственность за налоговое бремя в одиночку. В ответ представители третьего сословия создали отделившуюся национальную ассамблею Франции, состоящую из такого большого количества людей, что к ним присоединились многие из первых двух сословий. Ассамблея, посвященная созданию новой конституции, которая ограничивала королевские полномочия, издала Декларацию прав человека и гражданина, которая во многом обязана американским революционным взглядом. Именно на фоне поразительных изменений Робеспьер стал ведущим деятелем, избранным в Генеральные Штаты в мае 1789 года. Идеалист. Ассамблея не была намерена полностью покончить с монархией, но вскоре стало ясно, каким был раскол между умеренной фракцией, известной как жерандисты, и радикалами, якобинцами. Будучи президентом Якобинского клуба с апреля 1790 года, Робеспьер стал ведущим представителем для радикалов, произнося речи, в которых яростно нападал на бесчинство королевской семьи и призывал к созданию республики. Кроме того, он требовал проведения либеральных реформ, включая отмену смертной казни, несколько иронично учитывая дальнейшие события, отмену рабства, прекращение коррупции в правительстве, право голосовать для всех, и социальное равенство вне зависимости от класса или богатства. Будучи в душе социал-демократом, Робеспьер неутомимо стремился к реформированию. Кроме того, он жил нравственно, достойно и смиренно, получив прозвище «неподкупный». Робеспьер был бойцом за радикально настроенных представителей третьего сословия, так называемые санкюлоты, что означает «без кюлот. К началу 1792 года его недовольство росло из-за отсутствия прогресса. Жерандисты и кабинцы были заняты борьбой друг с другом, пока по всей стране проходили контрреволюционные движения для восстановления абсолютистской власти Людовика. Кроме того, Священная Римская Империя поддержала короля. Против желания Робеспьера жерандисты объявили войну империи, и вскоре Франция находилась под огромным давлением австрийских и прусских сил. С ростом народного недовольства Людовик был свергнут в августе 1792 года после решающего сражения в Тюильри, его парижском дворце. Генеральные штаты заменили Национальным конвентом, который незамедлительно провозгласил Францию республикой. К осени 1792 года казалось, что Робеспьер мог спокойно отдохнуть, и революция взяла верх однако он подумывал о том, чтобы в ближайшем времени отбросить свои принципы и обеспечить движению долгосрочный успех. Хронология событий. 1758 год. Максимилиан Робеспьер родился в Арасси в области Артуа. 1789 год. Людовик XVI созывает Генеральные Штаты в надежде согласовать новые налоги. 14 июля 1789 года. Толпа штурмует Бастилию, печально известную тюрьму. В следующем месяце Национальная ассамблея издает Декларацию прав человека и гражданина. 1790 год. Людовик XVI принимает новую конституцию, которая предусматривает либеральные реформы и уменьшает его полномочия. 1791 год. Людовик и его семья пытаются бежать из Парижа, но их поймали. В августе Священная Римская империя выступает в защиту Людовика. 1792 год. Франция объявляет войну Австрии. В августе Людовика берет под стражу национальный конвент, который аннулирует монархию со следующего месяца. Его судят в декабре. 1793 год. Людовика казнят 21 января. Его жену Марию Антуанетту отправляют на гильотину в октябре. Между тем Франция объявляет войну Великобритании, Нидерландам и Испании. Фактически власть все еще принадлежит Комитету общественного спасения, который осуществляет контроль над террором. 1794 год. Террор заканчивается в июле, когда политические противники 28 июля арестовывают и казнят Робеспьера. 1795 год. Директория принимает фактическую власть и становится печально известной за злоупотребление властью. 1799 год. Революционный период заканчивается, когда Наполеон благоприятствует возникновению диктатуры. Продиктованная свобода. Путь от освободителя и борца за свободу до жестокого диктатора – это то, что повторяется с ужасающей периодичностью в ходе всей истории. Только в XX веке многие из величайших революционных деятелей считали, что кровопролитие и тирания могут быть оправданы в интересах долгосрочных революционных целей. Одними из таких личностей можно назвать Иосифа Сталина в России и Фиделя Кастро на Кубе. В обоих случаях историки пытаются примирить их юношеское стремление к социальному равенству – с более поздней зависимостью от государственного террора. В постколониальной Африке также встречается ряд таких личностей, включая Муамара Каддафи в Ливии и Роберта Мугабе в Зимбабве. Террористический акт. После отстранения Людовика от власти в Париже начался террор. Были убиты около двух тысяч человек из правящих кругов, включая священников и монахинь. Реформы, предусмотренные конвентом, продолжали откладывать из-за внутренней борьбы, что усиливало раздражение сен-кюлотов и могло перерасти в уличные беспорядки с актами насилия. Несмотря на то, что король находился под стражей, существовала опасность его освобождения, чтобы он возглавил контрреволюцию. Испуганный такой перспективой и бесконтрольным насилием толпы, Робеспиер решил, ему ничего не оставалось, кроме как стоять на своем. Он пришел к выводу, что ради успешного хода революции король должен умереть вместе с желавшими вернуть его к власти. Может быть, он хотел иметь другой выбор, но был уверен, что цель оправдывает средства. Более поздние общественные реформаторы, такие как Ганди и Мартин Лютер Кинг, были уверены в обратном. Они утверждали, что изменений можно достичь мирным путем, и насилие не может быть оправдано в виде средства форсирования социальной реформы. В январе 1793 года после показательного суда король был казнен. Его убийство было лишь началом кровопролития. 16 октября за ним последовала на гильотину его жена Мария Антуанетта. Сан-Кюлоты уничтожили жерандистов в июне того же года, сделав Робеспьера ведущим лидером конвента. Что не менее важно, он состоял в Комитете общественного спасения, созванном в июле, который принял официальную политику террора с одобрения конвента. Действия Конституции и права мирного времени были приостановлены, а террор стал средством воплощения революционных идеалов, Как подметил его коллега Дантон, позвольте нам быть чудовищами, чтобы оградить от данной участи других. Якобинцы свирепо преследовали своих противников. За год своего существования в результате террора были казнены 16,5 тысяч человек. И намного больше людей убиты или заключены в тюрьму без суда, не говоря уже о варварской гражданской войне в Ванды, которая унесла до 450 тысяч жизней. Среди жертв были бывшие союзники Робеспьера, включая Дантона. Так Робеспьер превратился из борца за свободу в борца за государственный терроризм, из противника смертной казни в одного из самых плодотворных сторонников. Он утверждал, что если основа народного правления во время мира благодетель, то во время революции благодетель и террор одновременно – Утопические идеалы Робеспьера не встретили поддержки в обществе, а его диктаторские устремления настроили против него подавляющее большинство депутатов конвента. 27 июля по революционному календарю 9 термидора конвент постановил отдать под суд Робеспьера и его сторонников. Те попытались организовать сопротивление в Парижской ратуше, но были захвачены верными конвенту войсками. И день спустя – казнены. Образец для будущих диктаторов. Робеспьер взялся за террор, поверив, что он сохранит идеалы, за которые боролся, укрепит власть своего правительства и ослабит продолжающиеся общественные беспорядки. Для тех, кто верил в демократию, его опыт был, к счастью, неудачным. Действительно, террор был настолько мерзким для нации в целом, что якобинцы потеряли власть гораздо быстрее, чем если бы они шли более умеренным путем. Репутация Робеспьера на родине была запятнана навсегда. Тем не менее, он стал образцом для многих диктаторов в будущем. От Гитлера и Сталина до Августа Пиночета и Иди Амина, чей идеологический пыл и желание сохранить власть побудили их отказаться от заботы о правах людей в пользу управления страхом. Стратегический анализ. Тип стратегии – лидерство. Ключевая стратегия – использование террора в качестве официальной правительственной политики. Результат – казнь Людовика XVI и период деспотичного правления, известного как террор. Также использовано Владимиром Ильичем Лениным во время Красного террора в 1918-1922 годах, Адольфом Гитлером в 1933-1945 годах.